Обыкновенно Ихтиандр возвращался к берегу так же, как и уплывал, пользуясь подводными морскими течениями. Но сегодня ему не хотелось надолго погружаться под воду. Уж очень красивы были океан и небо. Юноша нырял, проплывал под водой и вновь появлялся на поверхности, подобно морским птицам, охотящимся за рыбами. Угасли последние лучи солнца. На западе еще догорает желтая полоса. Угрюмые волны... Точно темно-серые тени бегают одна за другой. После прохладного воздуха в воде так тепло, кругом темно, но не страшно, никто не нападает в этот час. Дневные хищники уже уснули, ночные еще не вышли на охоту. Вот то, что ему нужно — северное течение, находящееся совсем близко от поверхности океана. Не успокоившаяся мертвая зыбь немного раскачивает эту подводную реку вверх, вниз. Но она продолжает медленно течь с жаркого севера на холодный юг. А много ниже лежит обратное холодное течение с юга на север. Ихтиандр часто пользуется этими течениями, когда ему нужно долго плыть вдоль берега. Сегодня он далеко заплыл на север. Теперь это теплое течение доставит его до тоннеля. Только бы не вздремнуть и не проплыть дальше, как это однажды с ним было. Он то кладет руки за голову. То вытягивает их в стороны, медленно расставляет и снова сжимает ноги, занимается гимнастикой. Течение несет его к югу. Теплая вода и медленные движения рук и ног действуют на него успокоительно. Ихтиандр смотрит вверх, перед ним свод, сплошь усеянный мелкими, как пыль, звездами. Это ночи светки зажгли свои фонари и поднимаются на поверхность океана кое где во тьме виднеются голубоватые и розоватые светящиеся туманность, плотные скопления мельчайших светящихся животных. Медленно проплывают шары, излучающие мягкий и зеленоватый свет. Совсем недалеко от их тяндры светится медуза. Она похожа на лампу, прикрытую затейливым абажуром с кружевами и длинной бахромой. Бахрома медленно покачивается, как от легкого ветра, при каждом движении медузы. На отмелях Уже загорелись морские звезды. В больших глубинах быстро двигаются огни крупных ночных хищников. Они гоняются друг за другом, кружатся, гаснут и вспыхивают снова. Снова отмель причудливые стволы и ветви кораллов освещены изнутри голубым, розовым, зеленым, белым огнем. Одни кораллы горят бледным, мигающим светом, другие — как накаленный до бела металл. На Земле ночью только маленькие далекие звезды в небе, иногда луна. А здесь тысячи звезд, тысячи лун, тысячи маленьких разноцветных солнц, горящих мягким нежным светом. Ночь в океане несравненно прекраснее ночи на Земле. И чтобы сравнить, их театр всплывает на поверхность воды. Воздух потеплел, над головой темно-синий свод неба, усеянный звездами. Над горизонтом стоит серебристый диск Луны, от Луны протянулась по всему океану серебряная дорожка. Из порта доносится низкий, густой, продолжительный гудок. Это гигант Горрокс собирается в обратный путь, однако как поздно, скоро рассвет. Ихтиандр отсутствовал почти целые сутки. Отец, наверное, будет его бронить. Ихтиандр направляется к тоннелю, запускает руку между прутьев открывает железную решетку, плывет в тоннеле среди полной темноты. На этом обратном пути плыть приходится внизу, в холодном течении, идущем с моря к садовым бассейнам. Легкий толчок в плечо будет его, он в бассейне, быстро поднимается вверх, начинает дышать легкими, вбирая воздух, напоенный знакомыми запахами цветов. Через несколько минут он уже крепко спит в кровати как приказывал отец.